Глава Они обернулись. На пороге стояла неизвестная им женщина. Она была в голубом халате. Светлые волосы, зеленые глаза, ровный прямой нос, резкие складки, идущие от носа к губам. Ей было не больше сорока. Она рассерженно смотрела на гостей, больше обращаясь к сиделке, осмелившейся привезти сюда незнакомцев, чем к самим гостям. Очевидно, это была Дидра супруга Игоря Дегтярева. — Что здесь происходит? — не дожидаясь ответа, вторично спросила она. — Извините, — ответила Лилия, — это эксперты. Они приехали сюда, чтобы осмотреть наш замок. — Кто им разрешал смотреть наши комнаты? Вы — Вы? Нужно было слышать, каким тоном она обращалась к сиделке. — Нет, — явно испугалась Лилия. — Конечно, нет. Им разрешила сама Ольга Игоревна. — Этих людей пригласил сюда ваш супруг. Они предупредили нас о своем приезде только сегодня утром. И вы им успели все показать? Гневно спросила Дидра. Комнату Марта вы им тоже открывали? Нет, я сказала, что туда нельзя заходить, пока вы не разрешите. Марта наверняка отдыхает с вами, и я решила, что мы подождем, пока вы проснетесь. Это Ольга Игоревна решила, что я сплю, желчно предположила Дидра, и, наверное, с удовольствием сказала об этом чужим людям. Она считает, что меня не нужно ставить в известность, когда в мой дом приезжают люди. Тем более гости, которые будут осматривать наш замок и рыться в наших вещах. Все правильно. Она в своем амплуа. Все как обычно. Кто вы такие, господа? Муж говорил, что будет один эксперт. Добрый день, шагнул к ней дронга. Эксперт — это я. Меня обычно называют Дронго. А это мои напарники, которые мне помогают. Дидра бесцеремонно осмотрела Джилл и Эдгара, затем уточнила. «Игорь сказал мне, что ваш напарник латыш. Это верно?» «Да», — ответил Платышский латышски Вейдеманис. «Я действительно латыш. Меня зовут Эйгор Вандеманис. Очень приятно». Она даже изобразила подобие улыбки. «Дидра Раухваргер поможет Дегтярева. Она перешла на русский». «А это ваша помощница?» — указала она на Джилл. Дронго, усмехнувшись, кивнул головой. «Красивая!» — кивнула Дидра. «Сейчас, наверное, так принято в России выезжать в командировки со своими помощницами». «В России принято с уважением относиться к людям, которые пытаются вам помочь», — не выдержала Джил. Дидра, удивившись, что помощница решила подать голос, взглянула на нее, соизволив наконец к ней обратиться. «Мы платим вашему боссу за то, что он работает на нас». — Надеюсь, вы не будете требовать, чтобы мы еще давали в вашу честь званный ужин или официальный прием. Эдгар сжал локоть Джилл, и она замолчала. Удовлетворенная своим ответом Дитра повернулась к Дронго. — Можете подождать меня в гостиной, я сама спущусь к вам и покажу все комнаты нашего замка. — Спасибо. Он не стал уточнять, что они уже осмотрели почти все комнаты. Дидра повернулась и ушла в свои апартаменты. Гости и Лилия вышли в коридор. «Что в этой комнате?» – спросил Дронго, указывая на дверь. «Там домашний кинотеатр», – охотно пояснила Лилия. «Вы можете посмотреть». Она открыла дверь. Дронго, взглянув в комнату, увидел большой экран, динамики, стоявшие в углах комнаты, два удобных кресла, большой диван. «Там еще одна комната», – показала в другую сторону Лилия, рядом с апартаментами, где сейчас отдыхала Дзидро. «В ней оборудована бильярдная комната. Если хотите, можете ее тоже посмотреть». «Спасибо не нужно. Пойдемте вниз и подождем молодую хозяйку дома». «Пойдемте», — согласилась Лилия. «Только не говорите так в присутствии самой Дидры. Ей не нравится, когда так говорят. Она считает, что в доме может быть только одна хозяйка, и это она. Она всегда такая злая. Или только по утрам?» — осведомилась Джил. «Тише», — попросила Лилия, оглядываясь по сторонам. «У нее сложные отношения с Ольгой Игоревной. Знаете, как бывает? Свекровь — невестка». Дидра считает, что этот замок принадлежит ее мужу и его брату, а так как у Виктора нет супруги, то единственной хозяйкой Гофорда может считаться только она, но Ольга Игоревна считает, что это и ее дом, владельцами которого являются ее сыновья. На этой почве у них иногда случаются конфликты. Вы меня понимаете? В последние месяцы Дидра больше времени проводит в Лондоне, а мы с Ольгой Игоревной остаемся здесь. — Врачи считают, что здесь прекрасный горный воздух. Только не говорите о нашем разговоре внизу. — Не скажу, — пообещал Дронго. Они спустились по широкой лестнице на первый этаж, где в гостиной находилась Ольга Игоревна. — Уже закончили? — резким голосом спросила она. — Да, — кивнул Дронга. Почти все осмотрели. — Почему почти? — сразу уточнила Хатинская. — Что вам помешало? — На третьем этаже к нам вышла Дидра, — пояснила Лилия коризненно взглянув на дронга Она предложила сама показать господам-экспертам наш замок. Если ей нравится быть экскурсоводом, то она может это делать, пожала плечами Ольга Игоревна. Извините, господа, но я вас оставлю. Мои апартаменты вы, наверное, уже осмотрели. Вы можете подождать здесь. Меня проводит Лилия. Раз Дидра решила сама оказать вам такую любезность, то это будет очень мило с ее стороны. Надеюсь, что я вам больше не нужна. «Нужны?» – твердо ответил Дронга. «Да?» Она уже хотела развернуться, но передумала и взглянула на гости. «Чем именно я могу вам помочь?» «Вы слышали что-нибудь, кроме выстрела в тот момент, когда произошло убийство? До или после?» «Почему вы считаете, что это было убийство?» – сразу возмутилась Хатинская. «Я уверена, что это был несчастный случай. Можно уточнить, на чем именно основана ваша уверенность?» «Я знаю своего сына. Он никогда не стал бы намеренно стрелять в человека» даже в такую своеобразную женщину, как погибшая. Виктор и в детстве отличался буйным нравом. Всегда был задирой, часто приходил домой с синяками. Но у него всегда было врожденное чувство справедливости. Он всегда был на стороне слабых. Я его таким воспитала. И поэтому я убеждена, что он не смог бы выстрелить в женщину. Возможно, это был несчастный случай. Вы говорили об этом следователям. И не только им. Всем, кто интересовался этим вопросом включая адвокатов и журналистов. У нас в семье не было преступников. Мой сын не мог быть убийцей. Но на оружии нашли его отпечатки пальцев. Только на стволе. Это еще ни о чем не говорит. Возможно, он протирал ствол и случайно оставил там свои отпечатки. А потом оружие случайно оказалось в сугробе. Этого я не знаю, нахмурилась Ольга Игоревна. Тем не менее, вы не ответили на мой вопрос. Вы еще что-то слышали? Нет, я больше ничего не слышала. Остальное можете узнать у других членов нашей семьи. Теперь вы разрешите мне вас покинуть? Не смею вас больше задерживать». Несколько церемонно ответил дронга стараясь не смотреть в сторону Джил. Хатинская повернула свое кресло. Сзади привычно встала Лилия, и они направились в правую часть здания, откуда можно было подняться на второй этаж. «Похоже, что они просто ненавидят друг друга», — вздохнула Джил. «Мать Дегтяревых и этот Зидра. Скорее недолюбливают». У обеих сильный характер. Мать считает, что это ее сыновья. И, следовательно, ее дом, где она привыкла распоряжаться. Она ведь давно потеряла мужа и растила их троих, когда они еще были студентами и школьниками, напомнил Дронга, Поэтому она и считает себя главной хозяйкой в доме. А латышка Дидра со своим характером и менталитетом явно не вписывается в эти представления. Слишком независимая для послушной невестки. К тому же не забывайте что двое других детей Хатинской, Виктор и Валентина, успели развестись. Возможно, она считает, что им следовало бы выбирать партнеров с ее согласия. Такой своеобразный материнский эгоизм. Непонятно, чего они не поделили, пожалуй, плечами жил Такой прекрасный замок. Отсюда такой удивительный вид. И вдруг убийство. Может, она права? Может, это действительно был случайный выстрел? Тогда почему Виктор все отрицает? — спросил Эдгар. Ведь гораздо логичнее занять такую позицию. Он показывал ей свое оружие и пистолет случайно выстрелил. Ему бы грозило только условное наказание или очень небольшой срок лишения свободы. Опытному адвокату удалось бы доказать, что это был несчастный случай. Не получается, возразил Дронга. Во-первых, само оружие. Если это случайный выстрел, почему оружие оказалось не в комнате, где произошел несчастный случай, а совсем в другом месте. Он мог бы испугаться и выбросить оружие, предположил Вейдеманис. Ты же знаешь, что такое иногда бывает. Во-вторых, позиция самого Виктора, напомнил Дронга, он категорически отрицает самую возможность убийства. Если бы он так быстро поменял показания, присяжные могли бы ему и не поверить. Тогда его посадят, сделал неутешительный вывод Энгор. и мы ему ничем не сможем помочь». «Пока еще у нас нет никакой версии», – возразил Дронго. «Дождемся, когда сюда спустится супруга Игоря Дегтярева и поговорим с ней». «Теперь я понимаю, насколько у тебя сложные задачи, вздохнул Джилл. «Не только найти возможного убийцу, но и разобраться в сложных отношениях внутри этой семьи». «Это всегда так», – усмехнулся Дронга. «Если преступление происходит среди близких и знакомых, то нужно внимательно исследовать все отношения внутри семьи». Он едва успел закончить свою фразу. Сверху спускалась Дидра. Она переоделась. Теперь на ней были белый джемпер и темные брюки. Несмотря на возраст, Дидра все еще сохраняла стройную, почти девичью фигуру. Она подошла к гостям. — Я готова отвечать на ваши вопросы, — более приветливо произнесла она. — Давайте сядем. Сейчас в доме еще никого нет, кроме нашей сиделки, но она обычно находится рядом с моей скровью. «Кухарка должна скоро прийти, но я могу предложить вам что-нибудь выпить». «Спасибо не нужно», — ответил Эдгар. Они снова расселись по своим местам. Дзидра уселась на стул, стоявший во главе стола. За этим большим столом было ровно двенадцать мест, по пять с каждого бока и по одному по краям. «Что-нибудь нашли?» — почти весело спросила Дидра. «Если нужно что-то показать, я готова это сделать». «Нам нужно будет осмотреть и ваши личные апартаменты», — попросил Дронга. «Конечно, сейчас там наша дочь. Она спустится вниз, и мы сможем все осмотреть». «Я могу узнать, где вы были в тот момент, когда раздался выстрел?» «Можете», — согласилась Дидра. Я была в комнате у дочери. Спустилась вниз, чтобы с ней поговорить. «Она была с вами?» «Нет». Потом оказалось, что она была в нашем домашнем кинотеатре, в специально оборудованной комнате на третьем этаже. — Странно, что вы услышали выстрел, находясь на втором этаже, а ваша дочь, которая была на третьем, его не услышала, — уточнил Дронга. Она не могла его услышать, — снисходительно пояснила Зидра. Я же вам сказала, что она была в нашем домашнем кинотеатре. Чтобы динамики не шумели на весь дом, в котором такая акустика, мы сделали комнату с наушниками. Она как раз смотрела фильм и ничего не слышала. Я ей сама потом все рассказала. Это большое счастье, что она не увидела убитой. Что было потом? Ничего. Я услышала выстрел, побежала наверх и ворвалась в комнату, когда там были Игорь и Виктор. Я была первой, кто их увидел. В каком состоянии они были? В растерянном. Оба явно нервничали. Я сумела удержаться от крика, увидев лежащую на полу Злату. К сожалению, она была мертва. Мы ничем не могли ей помочь. С чего вы взяли? Я врач, хотя и бывший. Покончила медицинский, несколько лет и работала терапевтом. Но потом Игорь настоял, чтобы я ушла с работы и занялась воспитанием нашей дочери. Дела у него пошли неплохо, и я предпочла оставить свою работу. Когда я подошла к Злате, то поняла, что мы ничем не сможем ей помочь. Вы считаете, что она сразу умерла? Пуля попала практически в сердце. Было ясно, что ничем помочь нельзя собственно поэтому я думала что лучше не вызывать скорую помощь но игорь решил вызвать и врачей и полицию что было потом потом пробежала валентина она начала укорять виктора считая его виноватым в этой трагедии я с ней соглашалась не нужно было привозить сюда женщину с такой репутацией но виктор казалось нас даже не слышал вы не подумали что это мог быть случайный выстрел непреднамеренный нет не подумала За час или полтора до выстрела Виктор и его подруга очень громко спорили. Я даже сделала замечание Игорю, такие споры нельзя вести в присутствии детей. А у нас в доме было двое подростков, сын Валентины и наша дочь. Мне казалось неправильным, что они так громко спорят, а потом произошел этот выстрел. «Вы считаете, что это Виктор стрелял в слату?» «Я ничего не считаю», — отчеканил Зидро. «Вы меня спрашиваете, а я вам отвечаю». Говорю только то, что видел своими глазами или слышала своими ушами. Я вошла в комнату, где на ковре лежала убитая Злата. Оружия нигде не было. Рядом стоял Игорь и Виктор. Вот и все, что я увидела. И я рассказала об этом и свидетелям, и нашим адвокатам, и вам, господин эксперт. А дальше, что произошло дальше? Потом приехала Майская кровь, и пришла ее сиделка. Они вместе пришли. Вот и все. Кухарка и садовник не поднимались на третий этаж, а сын Валентина был в соседней комнате, он тренировался в бильярд. Эта комната примыкает к нашим апартаментам, в другой части здания. Он часто так делает? Конечно. Я подозреваю, что эту комнату вообще братья Дегтяревы построили для своего племянника. Алёша чудный мальчик, он превосходно играет в бильярд. Даже выигрывал соревнования в Брайтоне и где-то еще. Он может часами заниматься этим видом спорта, не обращая внимания на окружающих. Он даже не слышал выстрела. Его можно понять. Бильярд для него даже не хобби. Это его жизнь. Хотя потом, услышав шум, он вышел, но Валентина не пустила его к убитой. Ясно. А оружие вы так и не нашли? Нет, не нашли. Его нигде не было. Потом приехали полицейские и нашли его с другой стороны дома. Окна ваших апартаментов выходят на другую сторону? Выходит, но пистолет лежал совсем в другой стороне. Если смотреть со входа, то в левой части здания находились апартаменты Виктора, а в правой части здания находятся наши апартаменты. Вы можете себе представить, что пистолет лежал за домом в правой части здания, как будто его нарочно туда выбросили, чтобы заодно вызвать подозрение и против моего мужа. Насколько я знаю, против вашего супруга никаких обвинений не выдвигали. Но могли, вспыхнул Зидра хотя он ни в чем не виноват. Вернее, виноват только в том, что купил этот замок вместе со своим братом. Я до сих пор не понимаю, как такое может быть. В одном доме два хозяина. Нужно было самому немного подсуетиться и купить его для своей семьи, а остальные могли бы сюда приезжать и оставаться в качестве гостей. Дронго взглянул на Джил. Она прикусила кубу, но внешне ничем не выдавала своего понимания ситуации. «Как вы считаете, что могло произойти в апартаментах брата вашего мужа?» — спросил Дронго. «Разумеется, до того, как там появился ваш супруг». «Я не хочу гадать», — отрезал Дидра. «Меня там не было. Я только знаю, что мы слышали их громкий спор. Потом еще один скандал, а через час или полтора раздался выстрел. И первым там оказался мой муж. Но, насколько я знаю, оружие там не нашли. Вот и все, что я могу вам сказать». В гостиную вошла молодая девушка. Она была похожа на свою мать. У нее были чуть более темные волосы и отцовский немного вытянутый овал лица. Но глаза и черты лица материнские. Это была Марта, дочь Игоря Дегтярева и Цидры. Она была в джинсах с характерной доской на филейной части, указывающей, что их обладатель купил брюки от известной итальянской фирмы двух популярных дизайнеров. На ней была черная блузка и ремень. Все от той же очень популярной у молодых людей фирмы с опением. «Здравствуйте!» – поздоровалась она по-русски, но с некоторым акцентом, который можно было принять и за английский, и за латышский. «Это Марта, моя дочь», – представила ее Дидра. Мужчины поднялись. «Это господа эксперты», – показал на них Дидра, «Господин Дронга и господин Вайдаманис. А это их помощник, госпожа Вальдана». — подсказал Дронга. Джилла Вальдана. — Джилла Вальдана, — повторила Зидра. Можете садиться, господа. Марта, сядь рядом с нами. Дочка уселась рядом с матерью. — И вы уверены, что никого из посторонних в доме не было? — спросил Дронга. Безусловно, уверена. На улице находился наш садовник. Если бы кто-то решил подойти к дому, мы бы его увидели. Или чужой хотя бы оставил следы на снегу. Но в нашем доме никого из чужих не было. Я в этом убеждена. Кто мог выстрелить в злату, кроме Виктора? Никто, категорически заявила Зидра. Все понимают, что никто другой не мог стрелять. В доме была наша кухарка Дороти, прекрасная женщина, которую вообще не понимает по-русски, и Арва Суманин, наш садовник, который старается не говорить по-русски. Остается наша сиделка Лилия. Она иногда меня раздражает, но вряд ли когда-нибудь держала в руках оружие. Все остальные свои. Двое детей. Мы с Валентиной, Ольга Игоревна, мой супруг и Виктор. Вы забыли упомянуть друга Валентины, Нурали Халдарова. Он тоже был в доме? Верно, согласила Дзидра. Мы же считали его почти своим. А сейчас не считаете? Не знаю, захочет ли он после этих событий породниться с нашей семьей, я не уверена. Но вы не считаете его подозрительным? Нет, не считаю. Почему? Он пришел последним, был в ванной комнате. Явился весь мокрый. Может, он нарочно встал под воду, чтобы у него появилось алиби? Не думаю. Валентина была у него, когда он собирался принимать душ. Она мне об этом рассказала. Поэтому я думаю, что его можно исключить из списка подозреваемых. Нужно будет еще поговорить с самой Валентиной, — сказал Дронга. Завтра вы сможете с ней поговорить, — кивнул Зидра. У вас есть еще вопросы или мы уже закончили нашу беседу? уточнила она. «У меня есть», — вставил Эдгар. «Этот замок принадлежит обоим братьям Дегтяреву. Раньше Виктор появлялся здесь со своими знакомыми. Как часто это происходило?» Зидра оглянулась на дочь. «Марта, поднимись наверх», — попросила мать. Девочка пожала плечами. «Можно подумать, что это такой большой секрет», — громко произнесла она. «Марта, никто не спрашивает твоего мнения», — заметила мать. «Ничего не случится, если я здесь побуду» невозмутимо заметила дочь. «Но если ты не хочешь, я могу и уйти. Уходи», — резко сказала мать. Марта встала. Очевидно, ее обидел последний приказ. В таком возрасте любое категорическое желание родителей воспринимается почти как оскорбление. «Быстрее», — подстегнула ее мать. «Ты видишь, что мы все ждем». «Напрасно», — не выдержала Марта. «Или ты боишься, что я могу им все рассказать?»